Ина сороки на приехала в санаторий не затем, чтобы лечиться, а чтобы найти себе мужа. Санаторий был закрытого типа для высокопоставленных людей. Там вполне мог найтись для неё высокопоставленный муж. Единственное условие, которое она для себя оговорила не старше 82 лет. Всё остальное, как говорила их заведующая Эроида, имело место быть. И, не шел ни и ни шёл тридцать второй год. Это немного и не мало, смотря с какой стороны смотреть. Например, помирить рано, а вступить в комсомол поздно, а выходить замуж последний вагон по эсту ходит. Вот уже мимо проплывает последний вагон. У них в роддоме тридцатилетняя женщина считается старая первородящая. Заможемы на ней была ни разу. Тот человек, которого она любила и на которого рассчитывала, очень симпатично слинял сославшись на объективные причины. Причины действительно имели место быть, и можно было понять, но ей-то что? Это ведь его причины, а не её. В наше время принято выглядеть на 10 лет моложе. только малокультурная люди выглядит на свою и она не была малокультурной но выглядела на свою за счёт лишнего веса у неё было 10 лишних килограммов как говорил один иностранец ты немножко тульстая стремительная и у тебя очень красивые глаза она была немножко тульстая Высокая, крашеная блондинка. Волосы она окрасила югославской краской. Они были у неё голубоватые, блестящие, как у куклы из магазина Лейпциг. Время от времени она переставала краситься, из-за хандры или из-за того, что пропадала краска, или лень было ехать в югославский магазин. И тогда от корней начинали взорастать её собственные тёмно-русые волосы. Они отрастали почти на ладонь, и голова становилась двухцветной: половина тёмная, а половина белая. Сейчас волосы были тщательно прокрашены и промыты, и существовали в причёске под названием Помоталка. Её причёски состояла в следующем: вымыть голову ромашковым шампунем и поматать головой, чтобы они высохли естественным и вольно, без парикмахерского насилия. Одета Инна была в белые фирменные джинсы и белую рубаху из модной индийской марли. И в этом белом одеянии походила на индийского грузчика, стоит только разницы, что индийские грузчики худые боринеты, а Инна плотная блондинка. Войдя в столовую, инаглядела зал. Публика выглядела как филиал богодельня. Старость была представлена во всех вариантах, во всём своём многообразии. Средний возраст, как она мысленно определила, 101 год. Ина поняла, что зря потратила отпуск и деньги на путевку, и деньги на подарок той бабе, которая эту путевку доставала. Инну посадили за стол возле окна на шесть человек. Против нее сидела старушка с розовой лысиной, в прошлом клоун и замужняя пара. Он по виду завязавший алкоголик. У него были неровные зубы, Поэтому неровный язык, как хребет зверя-ящера, и привычка облизываться. Она постоянно улыбалась, хотела понравиться Ине, чтобы та не дай бог не украла её счастье в виде завязавшего алкоголика с серебристым языком. Одета была как чучело, будто вышла не в столовую высокопоставленного санатория, а собралась в турпоход по болотистой местности. Завтрак подавали замечательный, с деликатесами. Но какое это имело значение? Ей хотелось пищи для души, а не для плоти. Хотелось влюбиться и выйти замуж. А если не влюбиться, то хотя бы просто устроиться. Человеческая жизнь рассчитана природой так, чтобы успеть взрастить два поколения: детей и внуков. Поэтому всё надо успеть своевременно. Эту беспощадную своевременность Инна наблюдала в прошлый отпуск в деревне. 3 недели стояла земляника, потом пошла черника. А редкие земляничные ягоды будто напились воды. Следом малина, за малиной грибы. Было такое впечатление, что все эти дары лета Выстроились в очередь друг за дружкой и тот, кто стоит в дверях, выпускает их одного за другим на определенное время. И каждый вид знает, сколько ему стоять. Так и человеческая жизнь. До четырнадцати лет детство, от четырнадцати до двадцати четырех юность, с двадцати четырех до тридцати пяти. Молодость дальше Инна не заглядывала. По её расчётам, ей осталось 3 года до конца молодости. И за эти 3 года надо было успеть что-то посеять, чтобы потом что-то взрастить. Внешне Инна была высокая блондинка, а внутренне наивная хамка. Наивность и хамство в качестве полярно противоположные. Наивность связана с чистотой, а хамство с цинизмом. Но вынь не всё это каким-то образом совмещалось: наивность с цинизмом, ум с глупостью и честность с тяготением к ранию. Она была не вруния, а вруша. На первый взгляд это одно и то же, но это совершенно разные вещи по задачам. Вруния Говорят, в всех случаях, когда путём Воронья она пытается чего-то достичь, в данном случае это оружие, средство, а Вороша говорит просто так, ни за чем. Знакомись с людьми, она говорила, что работает не в невродильном доме, а в кардиологическом центре, потому что сердце казалось ей более благородным органом, чем тот, с которым мимимит дело акушерки. В детстве она утверждала, что её мать не уборщица в магазине, а киноактриса, работающая на дубляже, поэтому её не бывает видно на экранах. Наивность среди прочих проявлений заключалась в её манере задавать вопросы. Она, например, могла остановить крестьянку и спросить: "А хорошо жить в деревне?" Или спросить у завязавшего алкоголика: А скучно без водки? В этих вопросах не было ничего предосудительного. Она действительно была горожанка, никогда не жила в деревне, никогда не спивалась до болезни, и ее интересовало все, чего она не могла постичь собственным опытом. Но, встречаясь с подобным вопросом, человек смотрел на Инну с тайным желанием понять, она дура или придуривается. Что касается хамства, то оно имело у неё самые разнообразные оттенки. Иногда это было весёлое хамство, иногда выразительное, создающее шарм, иногда умное, а по-тому циничное, но чаще всего это было нормальное, хамское хамство, идущее от постоянного общения с людьми и превратившееся в черту характера. Ежурев предородовой Она с трудом терпела своих рожениц, трубящих, как слоны, дышащих, как загнанные лошади. И роженицы ее боялись, и старались вести себя прилично, и, бывали случаи, рожали прямо в предродовой, потому что стеснялись позвать лишний раз. Возможно, это хамство было как осложнение после болезни, дефект неустроенной души. Личитта, куй эффект можно только лаской и ощущением стабильности, чтобы любимый муж, именно муж звонил на работу и спрашивал: "Ну как ты?" Она бы отвечала: "Да ничего", или гладил бы по волосам, как кошку, и ворчал без раздражения: "Ну что ты волосы перекрашиваешь? И тут врёшь. Только бы тебе врать". Прошла неделя. Погода стояла превосходная, и натомилась праздностью, простоем души, и каждое утро после завтрака садилась на лавочку и поджидала. Может, придёт кто-нибудь ещё? Тот, кто должен приехать. Ведь не может же он не приехать, если она так его ждёт. Хлоунесса усаживалась рядом и приставала с вопросами. Инна наврала ей, что она психоаналитик, и клоунесса спрашивала, к чему ей ночью приснилась потрошенная курица. — Вы понимаете, я вытащила из нее печень, и вдруг понимаю, что это моя печень, что это я себя потрошу. — А вы Куприна знали? — спросила Инна. «Куприна — Куприна? — удивилась клоунесса. — А при чем здесь Куприн? — А он цирк любил. Старушка подумала и спросила: "А как вы думаете, есть жизнь после жизни? Я ведь не апостол Пётр, я психоаналитик. А что говорят психоаналитики?" "Конечно, есть!" "Правда?" обрадовалась старушка. "Конечно, правда. А иначе к чему всё это?" "Что это?" "Ну это всё." "Честно сказать, я тоже так думаю." что по там поделилась с клоунесса. Мне кажется, что это начало того. А иначе зачем это? Чтобы нефть была? Нефть? А причём тут нефть? Каменный уголь это растения, торф, а нефть это люди, звери. Ну я не хочу в нефть. Мало ли что. Но вы же только что сказали, есть А сейчас говорите нет, обиделась старушка. В этот момент в конце аллеи показалась Волга. Она ехала к главному корпусу. И правильно сказать, не ехала, а летела, будто не касалась колёсами асфальтированной дорожки. Инна насторожилась. Так могла лететь только судьба. Возле корпуса машина встала. Не остановилась и не затормозила. А именно встала, как вкопанная. Чувствовалось, что за рулем сидел Супермен, владеющий машиной, как ковбой, мустангом. Дверца машины распахнулась, и с двух сторон одновременно вышли двое. Хиповая старушка с тонкими ногами в джинсовом платье и ее сын. А может и муж с бородкой под Добролюбова. Противный, — определила Инна. Но это было не точное определение. Он был и привлекателен, и отталкивающе одновременно, как свекла, и сладкая, и пресная в одно и то же время. Он взял у старушки чемодан и понёс его в корпус. Муж догадался сильно. Он был лет на 20 моложе. Но в этом возрасте, 70 и 50, разница не смотрится так контрастно, как, скажем, В пятьдесят и тридцать. Инна знала сейчас модный мужья, годящиеся в сыновья. Как правило, эти внешние непрочные соединения стоят подолгу, как временные мосты. Заведующая Ираида старше своего мужа на семнадцать лет и все время ждет, что он найдет себе помоложе и бросит ее. И он ждет этого же самого и все время высматривает себе помоложе. чтобы бросить ироиду. И это продолжается уже 20 лет. Постоянные временщики. Во время обеда она однако заметила, что сидят они врозь. Старушка в центре зала, а противный супермен возле Инны. Значит, не родственники, подумала она и перестала думать о нём вообще. Он сидел таким образом, что он не попадал в ее поле зрения, и она его в это поле не включила. Смотрела перед собой в стену и скучала по работе, по своему любимому человеку, который хоть и слинял, но все-таки существовал. Он же не умер, его можно было бы позвать сюда, в санаторий. Но звать не хотелось, потому что неинтересно было играть в проигранную игру. Вспоминала новорождённых, спилённых как рыбки шпроты, и так же как шпроты и уложенных в коляску, которую она развозила по палатам. Она набивала коляску дизьми в два раза больше, чем положено, чтобы не ходить по 10 раз и возила в два раза быстрее. Рационализатор. И эта коляска так громыхала, что мамаши приходили в ужас и спрашивали: А вы их не перевернёте? Новорождённые были похожи на старичков и старушек, вернее, на себя в старости. Глядя на Клеонессу, сидящую напротив, и вспоминая своих новорождённых, Инна понимала, что природа делает кольцо, возвращается на круги своя. Новорождённый нужен матери больше всего на свете. А у глубоких стариков родителей нет, и они нужны много меньше. И это естественно, потому что природа заинтересована в смене поколений. Клоунесса с детской жадностью уживала холодную закуску. Инна догадывалась, что для этого возраста ценен только факт жизни сам по себе. И хотелось спросить, а как живете без любви? А где моя рыба? спросил противный Супермен. Он задал этот вопрос вообще в никуда, как философ. Но Инна поняла, что этот вопрос имеет к ней самое прямое отношение. И, задумавшись, она истребила две закуски: свою и чужую. Она подняла на него большие виноватые глаза. Он встретил её глаза, сам смутился её смущением и они несколько длинных нескончаемых секунд смотрели друг на друга и вдруг она увидела его а он её он увидел её глаза и губы наполненные переполненные жизненной праной и казалось если коснуться этих губ или даже просто смотреть в глаза Прана перельется в него, и тело станет легким, как в молодости. Можно будет побежать трусцой до самой Москвы. А она увидела, что ему не пятьдесят, а меньше, лет сорок пять. В нем есть что-то отроческое, седой отрок, интеллигент в первом поколении, разночинец. Было очевидно, что он занимается умственным трудом, и очевидно, что его дед привык стоять по колено в навозе и шуровать лопатой. В нём тоже было что-то от мужика с лопатой, отсюда бородка под добролюбова маскируется, прячет мужика. Хотя зачем маскироваться? Гордиться надо. Ещё увидела, что он не свекла другой овощ, но не фрукт. Порядочный человек это было видно с первого взгляда. Порядочность заметна так же, как и непорядочность. Она всё смотрела, смотрела, видела его детскость, беспародность, волосы серые с бежевым, и на странице называл такой цвет коммунальный. Бледные губы, какие бывают у рыжеволосых, покорные глаза, привыкшие перемаргивать все обиды, коммунальный цвет усов и бороды. Как вас зовут, спросила Инна. Вадим. Когда-то почти в детстве ей это имя нравилось, потом разонравилось, и сейчас было скучно возвращаться к разочарованию. Можно я буду звать вас иначе? спросила она: "Как Адам?" Он тихо засмеялся. Смех у него был странный, будто он смеялся по секрету. "А вы, Ева?" "Нет, я Инна." "Инна", медленно повторил он, приужиня на н, имя показалось ему прекрасным, просвечивающим на солнце, как виноградина. Это ваше имя признал он. После обеда вместе поднялись и вместе вышли. Вокруг дома отдыха шла тропа, которую Инна называла гипертонический круг. На этот круг отдыхающие выползали как тараканы и ползли цепочкой, друг за дружкой. Инна и Адам заняли своё место в цепочке. Навстречу и мимо них прошла клоунесса паре с хиповой старушкой на старушке была малахитовая брошь с которой было бы очень удобно броситься в пруд вниз головой никогда не всплывешь обе старушки обижали инну и адама глазами объединив их своими взглядами как бы проведя вокруг них овал прошли мимо и на ощутила потребность обернуться Она обернулась, и старушки тоже вывернули шеи. Они были объединены каким-то общим флюидным полем, и не захотелось выйти из этого поля. Пойдёмте отсюда, предложила она. Поедем на речку. Дорога к реке шла сквозь высокую рожь, которая действительно была золотая, как в песне. Стебли и колосся искриблись в машине, инозиралась по сторонам, и казалось, что глаза её обрели способность видеть в два раза ярче и интереснее. Было какое-то общее ощущение событийности, хотя и не великое событие ехать на машине сквозь высокую жёлтую рожь. Из ржи будто неохотя поднялась чёрная сытая птица ворона. узнала Инна. «Ворон», — поправил Адам. «А как вы различаете?» «Вы, наверное, думаете, что ворон — это муж вороны». «Нет, это совсем другие птицы. Они так и называются — ворон». «А тогда как же называется муж вороны?» «Дело не в том, как он называется, а в том, как...» Кто он и есть по существу? Адам улыбнулся. Инна не видела, но почувствовала, что он улыбнулся, потому что машина как бы наполнилась приглушенной застенчивой радостью. Целая стая взлетела, спугнутая машиной, но поднялась невысоко, видимо, понимая, что машина сейчас проедет и можно будет сесть на прежнее место. Они как бы приподнялись, пропуская машину. низко планировали, обметая машину крыльями. Невелико событие проезжать среди птиц. Но этого никогда раньше не было в её жизни. А если бы и было, она не обратила бы внимания. Последнее время и на всё выясняла отношение с любимым человеком. И её всё время, как говорила Эроида, бил колотун. А сейчас колотун отлетел так далеко, будто его и вовсе не существовало в природе. В природе стояла золотая рожь. Низко кружили птицы. Застенчиво улыбался Адам. Подъехали к реке. Инна вышла из машины, подошла к самой воде. Вода была совершенно прозрачна. На середине в глубине Стояли две метровые рыбины, неподвижно, нос к носу. Что-то ели или целовались. Инна никогда не видела в естественных условиях таких больших рыб. «Шелкоперка», — сказал Адам. Он все знал. Видимо, он был связан с природой и понимал в ней все, что надо понимать. «А можно их руками поймать?» — спросила Инна. А зачем, удивился Адам. Инна подумала: действительно, зачем? Отнести повару, но ведь в санатории так кормят. Адам достал из багажника раскладной стульчик и надувной матрас. Матрас был яркий, синий и жёлтый, международный. Инна догадалась, что он международный, и потому что от наших матрасов удушливо воняло резиной. И этот запах нивы выветривался никогда. Адам надул матрас для Инны, а сам уселся на раскладной стульчик возле самой воды, стащил рубашку. Инна подумала и тоже стала снимать кофту из индийской марли. Она расстегнула только до верхних пуговиц, и голова шла туго. Адам увидел, как она барахтается своими белыми роскошными руками. И тут же отвернулся. Было нехорошо смотреть, когда она этого не видит. Подул тёплый ветер. По реке побежала сверкающая рябь, похожая на несметное количество сверкающих человечков, наплывающих фанатично и неумолимо войска Чингисхана с поднятыми копьями. Инна высвободила голову, сбросила джинсы и туфли. Медленно легла на матрас, как бы погружая своё тело в воздух, пропитанный солнцем, близкой водой, близостью Адама. Было спокойно, успокоенно. Калатун остался в прежней жизни, а в этой свёрнуты все знамёна и распущены все солдаты, кроме тех, бегущих над целующимися рыбами. Хорошо, подумала Инна. И подумала, что это хорошо относится к сейчас. А счастье это сейчас плюс всегда. Сиюминутность плюс стабильность. Она должна быть уверена, что так будет и завтра, и через год, до гробовой доски и после гроба. А где вы работаете? спросила Инна. этот вопрос был продиктован не праздным любопытством она забивала сваи фундамент своей стабильности в патентном бюро а это что э я например занимаюсь продажей наших патентов за границу это как инна впервые сталкивалась с таким родом деятельности Ну, когда мы умеем делать что-то лучше, а они у нас учатся, популярно объяснила Дам. А мы что-то умеем делать лучше? Сколько угодно. Шампанское, например. Инна приподнялась на локте, смотрела на Адама с наивным выражением. От слов патентное бюро веяло иными городами, степями, неграми. чемоданами в наклейках. А ваша жена тоже в патентном бюро, спросила Инна. Это был генеральный вопрос. Её совершенно не интересовало участие жены в общественной жизни. Её интересовало, женат он или нет. А спросить об этом прямо было неудобно. Нет, сказал Адам. Она инженер. Значит, женат, поняла Инна, но почему-то не ощутила опустошения. А дети у вас есть? Нет. А почему? У жены в студенчестве была операция аппендицита, неудачная. Образовались спайки, непроходимость, доверительно поделился Адам. Но ведь это у неё непроходимость? Не понял Адам и обернулся. Я говорю не про проходимость её, а детей нет у вас, растолковала Инна. Да, но что же я могу поделать? снова не понял Адам. Бросить её, жениться на мне и завести троих детей, пока ещё не выстарелся окончательно, подумала Инна. Но вслух ничего не сказала. подняла с земли кофту и положила на голову, дабы не перегреться под солнцем. Адам продолжал смотреть на нее, ожидая ответа на свой вопрос. И вдруг увидел ее всю, большую, молодую и сильную, лежащую на ярком матрасе, и подумал о том же, что и она, и тут же смутился своих мыслей. Обедали они уже вместе. То есть все было как раньше, каждый сидел на своем месте и ел из своей тарелки. Но раньше они были врозь, а теперь вместе. Когда подали второе, Адам снял со своей тарелки круглый парниковый помидор и перенес его в тарелку Инны, так, будто она его дочь и ей положены лучшие куски. Инна не отказалась и не сказала спасибо. восприняла как должное на этом кругленьком почти ненастоящем помидорчике как бы определились дальнейшая расстановка сил он всё отдаёт, а она всё принимает без благодарности и неизвестно кому лучше дающему или берущему отдавая человек лишается чего-то конкретного скажем, помидора очерпает из чаши добра. И на то же черпало было дело. Отдала всё, чем была богата: молодость, надежды, и всё, что она осталась. После обеда поехали по местным торговым точкам и узнала, что в загородных магазинах можно купить то, чего не достать в Москве. В Москве у каждого продавца своя клиентура, и клиентов больше, чем товаров. А здесь, в 100 километрах, клиентов может не хватить, и стоящие товары попадают на прилавы. Инна Вяславовна Щётый магазин сразу же направилась в отдел мужской одежды и сразу же увидела то, что было нужно. Финский светло-серый костюмы из шерстяной рогожки. Инна сняла с кронштейна костюм, 50-й размер, 3-й рост, и протянула Адаму. «Идите, примерьте», — распорядилась она. Адам не знал, нужен ему костюм или нет, но Инна вела себя таким образом, будто она знала за него лучше, чем он сам. Адам пошел в примерочную, задернул клюшевую занавеску, стал переодеваться, испытывая все время внутренние неудобства. Он не привык, чтобы о нём заботились, принимали участие. Жена никогда его не одевала и не одевалась сама. Она считала не иметь значения, во что одет человек. Имеют значение нравственные ценности. Она была человеком завышенной нравственности. Инна отвела шторку, оглядела Адама. Пиджак сидел как влитой, а брюки были велики. Инна принесла костюм 48-го размера, высвободила с вешалки брюки и протянула Адаму. "Наденьте эти брюки", велела она. "А эти снимите". "Почему?" не понял Адам. "Велики, разве? А вы не видите? Сюда же можно засунуть ещё один зад". "Зато не жмут", неуверенно возразил Адам. "Самое главное в мужской фигуре это зад". Она действительно была убеждена, что мужчина во все времена должен гоняться с копьём за мамонтом, и у него должны торчать рёбра, а зад обязан быть тощий, как у кролика, в брюхах иметь полудетский овальный рисунок. У Адама в прежних портках зад выглядел как чемодан. И любая мечта споткнётся от такое зрелище. Честно пожаловался Адам, отодвигая шторку. Я не смогу сесть. Инна посмотрела и не поверила своим глазам. Перед ней стоял элегантный господин шведского типа, сильный мира сего, скрывающий свою власть над людьми. "Останьтесь так", распорядилась сильна. Она уже не смирилась бы с обратным возвращением в дедовские штаны и неприталенную рубаху, которая пузырилась под поясом. Она взяла вешалку, повесила на нее брюки пятидесятого размера, пиджак сорок восьмого, отнесла на кронштейн. «Идите платить», — сказала она. «Наверное, надо предупредить продавщицу», — предположил Адам. «О чем?» «О том, что мы разрознили костюм, что он не парный». «А как вы думаете, что она вам ответит?» — поинтересовалась Инна. «Кто?» «Продавщица». «Что она вам скажет?» «Не знаю. А я знаю. Она скажет, чтобы вы повесили все, как было. И что? Ничего. Останетесь без костюма?» Адам промолчал. «У вас нестандартная фигура. Плечи пятьдесят, а бедра сорок восемь. Мы так и купили. Я не понимаю, что вас не устраивает. Вы хотите иметь широкие штаны или узкий пиджак?» Да, но придёт следующий покупатель со стандартной фигурой и останется без костюма. Нельзя же думать только о себе. А чем вы хуже следующего покупателя? Почему у него должен быть костюм, а у вас нет? Адам был поставлен в тупик такой постановкой вопроса. Честно сказать, в самой самой глубине души он считал себя хуже следующего покупателя.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 Она взяла Адама за руку и подвела к кассе. 160 рублей, сказала кассирша. Адам достал деньги и отдал кассирше. Та пересчитала их и бросила в свой ящичек, разгороженный для разных купюр. И всё это время у Адама было чувство, будто он идёт через контрольный пост с фальшивыми документами. И она отошла к продавцу и протянула старую одежду Адама. Заверните. Продавец ловко запаковал, перевязал шпагатиком и вручил свёрток. Вышли на улицу. Возле магазина был небольшой базар. Старухи в чёрном продавали яблоки в корзинах и астры в вёдрах. Увидев Адама и Инну, они притихли, как бы наполнились уважением. Инна посмотрела на своего спутника со стороны глазами старух и тоже наполнилась уважением.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 но все время почему-то откладывал на потом. Хотя почему-то потом лучше, чем сейчас. Наверняка хуже. Потом человек бывает старше и равнодушнее ко всему. В жизни надо все получать своевременно. «Монтено», — проговорил Адам. «Что?» — не поняла Инна. «Монтено» по-французски «это сейчас». Инна остановилась и внимательно посмотрела на Адама. Она тоже ничего не хотела ждать. Она хотела быть счастливой сегодня, сейчас, в эту минуту. Адам подошёл к старухе и купил у неё цветы. Астры были с блохами, а осповятых стеблей капала вода. Инна глядела цветы, Вернула их бабки Ива с триба влад деньги обратно и купила на них яблоки у соседней старухи. Когда они отошли, Адам сказал смущаясь замечание: "По-моему, это неприлично, а продавать такие святы прилично?" Инна посмотрела на него наивными зелёными глазами. И в самом деле, усомнился Адам. По вечерам в санатории показывали кино.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 не прикоснётся локтем локтя или мизинцем мизинцем но адам сидел как истукан глядя перед собой с оболделым видом и не смел коснуться даже мизинцем и на догадывалось что всё так и будет продолжаться и ей придётся брать инициативу в свои руки такого в её небогатой практике не встречалось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 Народу набралось довольно много, но свободные места просматривались. Инна и Адам забрались в уголочек и приобщились к зрелищу, скорбному театру. За длинным столом лицом к залу сидел судья, черноволосый, с низким лбом, плотный и гейно-добротный. По бокам от него народные заседатели. женщины со сложными не модными причёсками и в кремленовых костюмах На первом ряду, спиной к залу, среди двух милиционеров сидел подсудимый из топни крамашки. А милиционеры зачем? тихо спросила Инна. Мало ли, неопределённо отозвался Адам. Что? Мало ли, что ему в голову взбредёт. Инна внимательно посмотрела на ромашку и поняла: ему ничего в голову не взбредёт. Ромашка был мелок, худ, как подросток невзрачен с каким-то стёртым лицом, на котором читались явные признаки вырождения. Чуствовалось, что его род пришёл к окончательному биологическому упадку, и следовало бы запретить ему дальше размножаться в интересах охраны природы. Однако выяснилось, что обвиняемо двое детей, которые его любят, и он любит их. Судья попросил рассказать ромашку, как было дело, как это всё происходило. Ромашка начал рассказывать о том, что утром он подошёл к шестёрке за бутылкой и встретил там берёзку. Какая шестёрка, не понял судья. Ромашка объяснил, что шестёрка это сильма ок номер 6. который стоит на их улице и сокращённо называется шестёрка. Судья кивнул головой, показывая кивком, что он понял и удовлетворён ответом. Берёзка подошёл к Ромашке и, положив ему на лицо ладонь с растопыренными пальцами, Ромашка показал, как это выглядело, положив свою ладонь на своё лицо. Он положил ладонь на лицо и толкнул Ромашку так, что тот полетел в грязь.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 Однако, чувствуя внимание к себе зала, испытывал, как показалось синий что-то похожее на вдохновение. Он иногда криво и немножко высокомерно усмехался и зал внимал. А потом днём я опять пришёл к шестёрке, сел на лавку. Зачем, спросил судья. Что зачем? Сел или пришёл? Зачем пришёл? уточнил судья. за бутылкой. Так вы же уже взяли утром, напомнил судья. Ромашка посмотрел на судью, не понимая замечания. Ну да, взял, согласился он. Куда же вы её дели? Так выпил? удивился Ромашка. С утра? в свою очередь удивился судья. Ну да? ещё больше удивился Ромашка, не понимая, чего тут можно не понять. Дальше попросил судья. Я, значит, сижу, а он подошёл, сел рядом со мной и спихнул вот так. Ромашка дёрнул бедром. Я упал в грязь. Ромашка замолчала обиженно, углубляясь в прошлое унижение. Ну а дальше? Я пошёл домой, э, взял нож, э, высунулся в окно и позвал: "Коль! Он подошёл ко мне. Я встал за дверями, и он постучал. Я открыл и сунул в него нож. Он ухватился за живот и пошёл обратно и сел на лавку. А потом лёг на лавку. Ромашка замолчал. А потом спросил судья: "А потом помер?" ответила Ромашка, подняв брови. "Медицинская экспертиза показала, что нож попал в крупную артерию, и потерпевший Умер в течение 10 минут от внутреннего кровотечения. Вы хотели его убить или это получилось случайно, спросил судья. Конечно, хотел, ромашка нервно дёрнул лицом. Может быть, вы хотели его только напугать? мягко, но настойчиво спросила женщина-заседатель, как бы инаводя ромашку на нужный ответ. Если бы ромашка публично раскаялся и сказал, что не хотел убийства, что всё получилось случайно, он судился бы по другой статье и получил другие сроки. Нет, отрезал ромашка. Я бы его всё равно убил. Почему? спросил судья. Он меня третировал. Чувствовал, что слово третировал, ромашка приготовил заранее. Зал зашумел, заволновался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 Рамашка сел и над залом нависли его волнение, беспомощность и ненависть к умершему. Даже сейчас, за гробом. Судья приступил к допросу Берёскиной жены, вернее вдовы. Поднялась молодая, рослая женщина Тоня с гладкой темно-волосой головой и большими прекрасными глазами. И она подумала, что если её одеть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 стали опрашивать свидетелей Вышла соседка подсудимого, баба в ситцевом халате с причёской двадцатилетней давности, которую Инна помнила у матери. Она встала в полуобороты, чтобы было слышно и судье, и залу. Принялась рассказывать. Я, значит, побежала утречком, набрала грибов в целлофановый мешок, а отварила в солёной водичке и скинула на дуршлаг. собралась пожарить случку, и говорю: "Вась, сбегай за бутылкой". "Опять бутылка", возмутился судья. "Что вы всё бутылка да бутылка? Вы что, без бутылки жить не можете?" Свидетельница замолчала, уставилась на судью. Челюсть у неё слегка отвисла, а глазки стали и круглые, и удивлённые, как у медведика. Она не понимала его удивления.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 Нож был громадный, с чёрной пластмассовой ручкой. Зал замер. Да, судья покачал головой. С таким тесаком только на кабанах ходить. И преступление выпрямилось во весь рост. Ромашке дали 11 лет строгого режима. Он выслушал приговор с кривой усмешкой.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 Кто всем этим распоряжается? И почему он или оно так распорядилось? Вошли в лес. Стало сумрачно и прохладно. Инна остановилась и посмотрела на Адама. В её глазах стояла затравленность. Мне страшно, сказала она. Я боюсь. Ему захотелось обнять её, но он не смел.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 Эфимерность ничто, а вместе это уже молекула воды, качественно новое соединение. И не хотелось перейти в качественно новое соединение, чтобы и не было так неустойчиво в этом мире под уставшим солнцем. Адам обнял её руками, ставшими вдруг сильными. Они стояли среди деревьев, Ошеломлённая близостью и однородностью, кровь билась в них гулко и одинаково. И вдруг совсем неожиданно и, не к стати, в её сознании всплыло лицо того, которого она любила. Он смотрел на неё, усмехаясь презрительно и самолюбиво, как бы говорил: "Эх ты,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 Но как оказалось, в определённой ситуации это не имело ровно никакого значения. Он понимал, что должен уйти от неё, а значит, нанести ей реальное зло. Адам пошёл по аллее к своему корпусу. Деревья тянулись к небу, еле сплошные, а берёзы ажурные. Одна берёза лежала поваленная. с выкорчеванными корнями. Корни переплелись, как головы зверя-ящера. У одной головы болел зуб, и корень-рука подпирал корень щеку. Инна подумала о дам. Пробежал ёжик. Он комочком перекатился через дорогу и нырнул в высокую траву. Инна подумала о дам. Всё живое и неживое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 жена уезжает в командировку. Некуда девать собаку. Она попросила, чтобы я её забрал. А как её зовут, спросила Инна? Кого? Жену? Собаку. Рада. Она всё время радовалась. Мы её так назвали. Глупая что ли? Почему глупая? А почему всё время радовалась от того, что умная?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 то самое, где шёл суд. Держать собаку в санатории категорически запретили. Адам договорился со старушкой из крайнего дома, и она за опустиковую цену сдала ради пустую конуру. Рада без хозяина остаться не пожелала, она так взвыла, что пришлось Адаму поселиться у той же старушки. Он решил, что будет кормиться в санатории, а жить в деревне.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 Ты не дома. Рада стала послушна есть, и такая покорность была почему-то неприятна Ине. Она поняла, что старая собака будет жрать всё, абсолютно всё без исключения, если ей хозяин прикажет. Ешь. Рада покончила с ужином и угодливо обнюхала каждую травинку, проверяя, не осталось ли чего, и посмотрела на Адама, ожидая похвалы.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 Было практически невозможно. Собаку можно было убрать только вместе с собой. Адам разделся, взял собаку за ошейник и пошёл вместе с ней в воду. Инна сидела на берегу, насупившись, и наблюдала, как он выдавил на, лаб... на ладонь полтюбика шампуня и стал мыть собаку. Инна подумала, что этими же руками он обнимет её вечером. И насупилась ещё больше. Освободившись от хозяина, собака выскочила на берег, опрокинулась на спину и стала кататься по земле как бы назло. "Если ты меня мыла, а я сейчас запачкаюсь". "Фу", сказала Адам, выходя, и она не поняла, почему "фу", посмотрела внимательно и увидела, что собака катается по засохшим коровьим лепёшкам.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 растерялась Инна. Собаку? Кого же ещё? Это было официальное предложение, и всё остальное теперь зависело только от неё. Значит, не зря она приехала в санаторий и так дорого заплатила за путёвку и за подарок той тёте, которая эту путёвку доставала. Ты ещё сам не переехал, рассеянно сказала Инна.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 И бросит палку в кусты, он тут же помчится со всех ног, путаясь в ногах и принесёт ей эту палку в зубах. И приподняв лицо, будет ждать, что ему дадут кусочек сахара или погладят по шее. Инна наслаждалась своей властью, и временами была почти счастлива, но всё же что-то ей мешало. Если бы понять, что именно. И однажды поняла,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 Собака красиво стелилась по полю. Отсюда было не видно её бельмастого глаза, высокая отара скрывала доряблый живот. Были видны только узкая породистая морда, тёмно-коричневая спина и вдохновенный ход гончей собаки. Адам с любовью и родительской гордостью смотрел на Раду и приглашал глазами Инну разделить его любовь и гордость. И сам в это время был похож на студента.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 щитцовыми стенами, но это не любовь. Это желание любви, выдаваемое за любовь. И тот человек, которого она любила, всплыл перед глазами так явственно, будто стоял возле края неберёзы. Их отношения последнее время были похожи на боксёрский матч, кто кому сильнее врежет. С той разницей, что в боксе сохраняются правила игры. а они без правил в запрещённые места и сейчас уехав в санаторий и присмотрев себе Адама врезала она так, чтобы не встал. Но он встал и стоял возле крайней берёзы, усмехаясь, вытирая кровь с зубов. А собака всё шла над шёлковым ковылём, а Адам весь светился, щурясь.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 Он построит им дом на зелёной траве, чтобы на участке стояли сосны и росла земляника. Он будет в жаркую погоду ходить босиком по душным сосновым иголкам и спокойно, счастливо стареть. Старость это тоже большой кусок жизни, и в нём есть свои преимущества, тем более что молодость и зрелость у Адама счастливыми не были.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 Поднимаясь по лестнице, Адам мечтал, чтобы Светлана не оказалась дома. Он не представлял себе, как скажет ей о том, что уходит. Это всё равно что подойти к родному человеку и глядя в глаза сунуть под рёбра нож, как стопаник из деревни Манино, и при этом приговаривать: "Ну вот, всё, уже не больно. Видишь? А ты боялась". Светлана оказалась дома. Но у неё сидела подруга Райка, и при постороннем человеке говорить было неудобно, да и невозможно. Адам ненавидел эту вымогательницу Райку. Она вымогала из Светланы всё, что ей удавалось, с искусством опытной попрошайки. Адам даже усвоил её систему. Сначала Райка начинала жаловаться на свою жизнь и приводила такие убедительные доводы, что её становилось жаль.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 Девочка, ты не хочешь пипи? У него нет денег, виновато сказала Светлана. Есть, возразил Адам. Но они мне нужны. Я сейчас у соседки попрошу, смутилась Светлана и пошла из комнаты. Она шла, странно ступая, будто её ноги были закованы в колодки. Что у тебя с ногами? спросил Адам. Она тухли мои разнашивает, ответила Райка. Я купила, а они мне малы. Так ей и не тем более малы, у неё же нога больше. Потому она и разнашивает. Адам решил не продолжать разговор. Они с Райкой существовали каждый на своей колокольне и не понимали друг друга. Адам думала о Светлане, а Райка о туфлях. Как у тебя настроение? учавливо спросила Райка. Адам глянул на неё, и ему показалось, что если он пожалуется на настроение, Райка тут же предложит его испортить. По отношению к Светлане она была не только вымогательница, но и предательница. Светлана совершенно не разбиралась в людях. Вернее, из всех людей она предпочитала тех, с кем бы можно было делиться собой, и они бы в этом нуждались. Но дружба процесс двусторонний. Светлана мирилась с односторонностью и сталкивалась со злом, только удивлялась и недоумевала. Как радно. У них были одинаковые характеры. У меня всё в порядке, сказал Адам, глядя на свои руки, чтобы не смотреть на Райку. А ты как? Я банкрот, то есть ждала у моря погоды, ей осталось у разбитого корыта. Почему? потому что я всегда искала звёзд, а их нет. То есть звёзды и при ближайшем рассмотрении оказались обычными пьющими мужиками, но с фонабериями и дурным характером. "Тебе сейчас сколько лет?" спросил Вадим. "37 уже", Райка взхлопнула ресницами, и уголки её губли тучи вспорхнули вверх. Вошла Светлана и тут же села. Не в силах стоять на ногах. Её ступни вспухли и наплывали на туфли подушками. От всего её облика исходило изнурение. Голодает, сказала Райка. Итиотка. Ты голодаешь? спросил Адам. Светлана начиталась в переводной литературе о пользе голодания, и время от времени приносило своему организму реальную пользу. Сегодня на соках, ответила Светлана. Она уже 4 дня на соках, уточнила Райка. Потом 4 дня будет пить зелёный чай с мёдом, потом 4 дня есть протёртую пищу. А потом ты отвезёшь её в крематорий. Вот деньги, Светлана протянула деньги одной бумажкой. Я через неделю отдам, пообещала Райка, не думая об этом. В крайнем случае я отдам, а ты мне, когда сможешь.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 Да, но там наливают в воду, и обувь портится. Светлана тоже стояла на Райкиной колокольне и думала не о своих ногах, а о её туфлях. Адам смотрел на жену. Она исхудала, и её глаза светились одухотворённым фанатическим блеском. Лицо она намазала кремом, смешанным со влипиховым маслом, и от этого оно было жёлтым, как у больной.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 Адам сел на диван у вельветовые подушки. Райка и Светлана стали чирикать какие-то светские сплетни, хотя им правильнее было бы чирикать в внуках. Сплетни Адама не интересовали. Он прикрыл глаза и как в воду ухнул в воспоминание. Они вернулись после суда. Им сказала: "Не уходи", и стала его целовать, целовать, целовать. будто сошла с ума каждый палец каждый ноготь каждый сустав и он не мог её остановить и ему казалось что он попал под бешеную летнюю грозу когда земля смешивается с небом адам сидел прикрыв глаза сердце его сильно стучало а под рёбрами как брошенная собака выла тоска Я пойду погуляю с Радой. Он взял собаку и пошёл звонить в телефонную будку-автомат. Рада неуклюже полезла в телефонную будку, но Адам не пустил её, отпихнул ногой и плотно прикрыл дверь. Он хотел быть наедине с сынной. Заныли гудки. Потом он услышал её голос. "Это я", сказала Адам, волнуясь. "Ну как ты?"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 Не мог раздваиваться, должен был принадлежать только ей. Адам вышел из телефонной будки, рада не было. Придёт, подумал он, куда денется? Он стоял и ждал, пока говорил тот с монетой. Потом подошла женщина, он переждал и её, невольно прислушиваясь к разговору. Женщина кричала, что её муж совершенно не выходит на улицу, гуляет на балконе 15 минут в день. А если выходит из дома только за водкой, а прогулка сама по себе для него невыносима и вообще невыносимо состояние здоровья. Здоровье он воспринимает как боль. Рада не появлялась. Адам забеспокоился и пошёл домой. Дома её тоже не было. Он снова спустился вниз и пошёл к автомату, надеясь, что Рада стоит там и ждёт. Но возле автомата её не было. Адам пошёл дворами, приглядываясь к собакам-одиночкам и собачьим компаниям. Вышел на площадь. Их дом стоял неподалёку от вокзала. Адам подумал вдруг, что её могли украсть приезжие и увезти на поезде, с тем, чтобы охотиться. Шотландские сеттеры это лучшие охотничьи собаки, и на птичьем рынке стоят 100 рублей.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 Она пошла, потому что ещё ни разу за все свои 16 лет не встречалась со злом и даже не представляла, что оно есть на свете. Вадим купил её недельным щенком. Они со Светланой любили её как дочку. Рада питалась их добротой, любовью и не представляла, что есть другая пища. Они никогда не бросали Раду, никому не доверяли.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 хорошо, если убьёт. А если выгонит? Вадим представил себе свою собаку, слепую и больную, с хроническим заболеванием почек. Он делал ей уколы и антибиотиков, и она сама подходила к нему и подставляла ногу под глу. Вадим представил себе растерянность и недоумение рады, если её будут бить. Именно недоумение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 Может быть, завтра вернётся, сказал он. Просто заблудилась. Ребёнок орал, надрывался, а семнадцатилетняя Пескарёва приспокойно отправилась в туалет. "О, Мамаша называется", осудила Инна. "Ребёнка орёт, а ей хоть бы что". "Не привыкла ещё", сказала Ероида. "Сама ещё ребёнок. Ей в кухле играть".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 Он передвигается на собственной машине, а она на общественном транспорте. Инна взяла ребёнка на руки. Он был запелён от под грудку, а ручки свободны, и он поджал их, как зайчик. У него была послеродовая желтушка и чёрные волосики, и он походил на япончика. Подошла восемнадцатилетняя Пескарёва, взяла своего япончика, достала полудетскую грудь. Ребёнок забеспокоился, дёрнул личиком вправо, промахнулся мимо соска, потом влево, опять промахнулся, и в третий раз попал точно, вцепился. Инна подумала: "Не далёт, перелёт, цель. Также обстреливают с воздуха, и этот военный манёвр называется вилка". Япончик мощно тянул материнское молоко, постанывая от жадности.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 Давай больше не будем расставаться ни на секунду. Положим души в любовь, пусть отмокнут. Второй. Привык я к тебе, как собака к палке. Давай поженимся, чёрт с тобой. Она спросит: "А твои причины?" Он скажет: "Нет причины главнее, чем любовь". Третий. Самый неблагополучный вариант.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 чтобы держать его возле груди своего собственного япончика. Сеанс был неподходящий, и фильм шёл плохой, хоть и итальянский. Вы не скажете, где идёт пустыня, спросила Инна у кассирши. Э, позвоните 05, предложила кассирша. Инна нырнула в кармане монету, подошла к автомату и набрала 05. Разумный женский голос тут же отозвался. 13-й слушает. Скажите, пожалуйста, где идёт фильм Пустыня? спросила Инна, девясь, что женщина под номером 13 спрашивает и слушает так внимательно и индивидуально, будто находится не на работе, а дома. Позвоните, пожалуйста, через 10 минут, интеллигентно попросила женщина, будто действительно была не на работе, а дома и варила кофе и боялась, что он убежит.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 Она вошла в него и села на сиденье, которое было выше остальных. Автобус тронулся, и оно стало сильно трясти, и она догадалась, что сиденье расплагается на колесе. Она пересела ближе к водителю, но там по ногам пахнуло жаром, видимо, в этом месте была отопительная система. Инна стала и поехала стоя в полупустом автобусе, держась за ручку.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 Подождёт ещё немного и поедет домой. А во втором случае, то есть в том случае, если бы Инна не ушла, они вдвоём бы пошли в кино. Потом он проторчал бы у Инны и потом поехал домой. Во всех случаях он возвращался домой, как самолёт на аэродром: полетает и приземлится. Но у самолёта расписание и график. А у этого свободный полёт. У него никто не спрашивает отчёта. Он пользуется полной свободой внутри жестоких обязательств, как орёл в зоопарке. Инна вспомнила его мрачное лицо, подумала, что никакой он не ни орёл и не самолёт, несчастный человек, и его причины действительно очень уважительные причины.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 В этот день с утра Вадим Панкратов отправился на работу в патентное бюро, но ни на чём не мог сосредоточиться. Он полулежал на стуле в своём кабинете, вытянув ноги, и думал о том, что депрессия происходит от слова пресс. Тяжёлый пресс давит на нервы, и они отказываются реагировать на любые раздражители.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 У меня несчастье. Пропала собака. А-а. Это я понимаю, серьёзно посочувствовал мне Снеевич. У меня у самого в прошлом году кот с балкона упал. Так верите, стыдно сказать, я смерть тёщи меньше переживал. Правда, мы жили в разных городах, как бы извинился, Неснеевич. Вадим посидел на работе ещё час. И отправился домой. И пока шёл, вдруг уверовал, что в его отсутствие Рада вернулась домой. Нюх у неё, конечно, слаб с годами, но всё же это собачий нюх. И Рада уже дома. И Светлана уже вымыла её в ванной и накормила супом с пельменями и кусочками докторской колбасы. Он придёт домой, и они обе его встретят. Владимир представлял себе их глаза, когда они его встретят: серые Светланы и рыжие Рады, и ускорил шаг. Возле своей двери он стоял какое-то время, очень сильно стучало сердце. Потом решился и позвонил. Дверь открылась в ту же секунду, будто Светлана стояла за дверью. Взмигнули и замерли её глаза.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 Он закрыл глаза, чтобы проникало как можно меньше раздражителей. И тут уже увидел взгляд Светланы и понял, что такими одинаковыми взглядами он мог обмениваться только со своей женой и больше ни с одним человеком на свете. Они существовали с ней на одной колокольне. И как бы там ни бывало скучно,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 Вошла Светлана, и в ту же секунду зазвонил телефон. Звонок был частый, требовательный, похожий на бежокородный. Вадим почувствовал, что это Инна. "Скажи, что меня нет дома", попросил Вадим. Светлана взяла трубку и обернулась к Вадиму. "Тебя? Я же просил". "Ну, я не могу". Светлана не умела врать физически.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 И сейчас общаться с сынной, как ни в чём не бывало, значит предать не только Раду, но и память о ней. Адам. Здесь нет таких. Вы не туда попали. И положил трубку. Какого-то Адама. Вадим снова лёг на диван и закрыл глаза и увидел: бежали, бежали